Эпилог. Центральный вокзал Найтлапа встречал суетой разношерстной толпы прибывших и отбывающих, зазывными криками насельщиков и продавцов газет тяжелой смесью несочетаемых запахов. «Скорее домой!» – вздохнула про себя Пэт. «Принять ванну, переодеться, завалиться в постель или сварить кофе и пролистать в сотый раз записи. Вспоминать или наоборот постараться не думать. Взрыв сотрясшей горы». Ночь на ферме Пеккана. Долгая ночь, но они пережили ее. Сила вершителя врачевала раны. Очарование возлюбленной усмиряло недовольство. Слова шутника возвращали доброе расположение духа. На случай серьезных конфликтов рядом был воин, но хвала всем богам и добрым гоблинским духам его вмешательства не потребовалось. А утром простились с Розе. После похорон Пет вернулась в отцовский дом с твердым намерением проспать не меньше недели. Но ее разбудили тем же вечером, когда в Фанси прибыло подкрепление из столицы. Опытные маги и агенты секретных ведомств, оснащенные мощными артефактами, добирались порталами, ориентируясь на условные маяки, потратили на это немало сил, а узнав, что все равно опоздали, видимо, в отместку развернули бурную деятельность. Пэт казалось, что у нее язык отвалится столько раз повторять одно и то же, а рука онемела после десятков подписанных протоколов. ще через три дня, когда с горем пополам восстановили стационарный телепортационный канал явились другие господа солиднее, серьезнее, въедливее и вопросы они задавали немного другие. Дары богов переспрашивалась с улыбкой пэт не знаю думаю это были некие временные способности нужные только для того чтобы справиться с темным шаманом сейчас совершенно их не чувствую. Неолодой следователь расплывался в ответной улыбке и послушно заносил в протокол ее слова. Потом предложил кофе. Как выкрутились остальные, Патриия понятия не имела, но не сомневалась, что выкрутились. Никто не желал становиться подопытным кроликом. Если бы задумались о таком раньше, вообще не писали бы о дарах, но получилось как получилось, и пришлось расхлебывать последствия своей недальновидности. Подписали еще пару сотен бумажек и, наконец-то, дождались официального уведомления о закрытии дела. Гилмор уехал сразу. Взял расчет, собрал вещи и купил билет на первый же, проходивший через Фанси поезд. Сказал, что возвращается домой, но вид у него при этом был такой, словно впереди воина ждало еще одно сражение. Тейт остался. Когда восстановили телепортационное сообщение, мистер Тиррелл получил известие о результатах торгов. Рудники ему все-таки достались, и он тут же взялся за реализацию следующего пункта своего долгосрочного плана. Познакомился с Роско заново, теперь уже по-настоящему, и предложил тому новый маршрут для строящейся ветки. Очень хотелось бы сказать, что Карл Роско, отойдя от потрясений, осознал, какой страшной отчасти избежал и какую роль сыграл в этом Тейт. и в благодарность принял предложенные им условия, с радостью и ничего не требуя взамен. Но все было совсем не так. Больше собственной жизни Роско ценил деньги, так что решающую роль сыграли некие подписанные им бумаги, почти случайно оказавшиеся у новоявленного владельца перспективной выработки. Да, и на прокладывание нового маршрута, как Пэт знала, пришлось выделить крупную сумму, но Тейт сказал, что дело того стоит. Когда Патрисия паковала вещи, собираясь в Найтлап, он был уже полностью поглощен новым проектом. Чертежи, сметы, расчеты. Пэт ничего в этом не смыслила, а Тейт увлекся настолько, что она не удивилась бы, если бы он забыл про ее поезд. Впрочем, и в том, что все-таки вспомнил, особого смысла не было. Попрощались, обменялись адресами, просто потому, что так принято, но писем друг другу слать не обещали. Писать Пэт пообещала отцу, А он обещал отвечать. Даже сказал, что, быть может, приедет к ним с Беккой погостить. Ненадолго и, скорее всего, зимой, потому что осенью на фермах много работы и, соответственно, немало травм. А на весну у него уже запланированы как минимум одни роды, но и эти, он предвидел, будут сложными, потому что у Бобби в роду одни здоровяки, а у Джилла в этом плане плохая наследственность и узкий таз. Зато у них будет самый лучший доктор, заметила пэт практически бог совсем неплохо когда такая сила достается человеку чья работа беречь здоровье и спасать жизни и кажется невзирая на сопутствующие этому печальные события отец был доволен полученным даром если подумать все они получили что-то нужное для себя отец в силу чтобы помогать другим тейт свои рудники а для пэт награды стал голос дочери бка говорила теперь много и с удовольствием но патрися продолжала радоваться каждому слову мелочь скажет кто-то но она после пяти лет тишины и не желала большего дар возлюбленный не сравнится с этим счастьем каждый день слышать голос своего ребенка пока каждый за время пути из фанси они успели обсудить перспективу учебы бэкки и сошлись на том что ей стоит попробовать поступить в академию но ведь еще не осень Сойдя с поезда, Пэт подала руку дочери и крепко сжала тонкие пальчики, чтобы не потерять Бэку в толпе. Их некому было встречать, и теперь, чтобы добраться домой, предстояло найти свободного извозчика. Багаж Патрисия, как всегда делала, путешествуя на дальние расстояния, отправила портальной почтой, оставив при себе лишь небольшой саквояж со всем необходимым в дороге. Но какой-то ушлый носильщик, видимо, решил, что хрупкая дамочка будет рада избавиться и от такого небольшого груза и, подскочив, попытался забрать у нее саквояж. «Не нужно я, Саа!» Она встретилась взглядом с непрошенным помощником и умолкла на полусловие. Саквояж у нее все-таки отобрали. «Тейт!» Бекка с радостным криком повисла у него на шее. «Ух ты!» ты подросла в дороге усмехнулся шутник обнимая ее одной рукой и специально немного подгибая колени а твоя мама стала еще меньше рядом с пэт он конечно же вытянулся в полный рост ей пришлось задрать голову чтобы взглянуть в смеющиеся глаза что ты тут делаешь спросила она не спеша выражать радость от нежданной встречи и как порталом отозвался он недо дослушав одна знакомая рассказывала что таким образом поезд из фанси можно не только догнать но и перегнать так что я тут со вчерашнего дня ночевал на вокзале фыркнула пэт почти гулял по городу до утра на набережной потом в парке потом опять у реки устал безумно и проголодался и в nightлопе ты никого не знаешь кроме нас поэтому мы должны тебя такого уставшего и голодного приютить и накормить предположила пэт «Было бы просто здорово», – согласился Тейт. «Я очень неприхотлив и практически всеяден, и надолго не стесню. У меня всего три дня или четыре. Потом нужно будет заниматься оформлением документов, искать рабочих, ну, и других вопросов хватает. Вот и занимался бы ими. Зачем приезжать сюда?» «Не знаю», – улыбнулся он, глядя ей в глаза. Пэт не выдержала этого взгляда и тоже улыбнулась. «Ладно уж, оголодавший странник. поехали не бросать же тебя на произвол судьбы она тоже не знала зачем ей это нужно и нужно ли вообще но наверное это не тот вопрос на который следует искать ответ когда у тебя всего три дня или четыре.